Глава 12. Никаких изменений. Барон опустил зрительную трубку. Стоящий рядом на крепостной стене сын моментально подхватил хитроумное устройство для дальновидения, приобретенное прошлой весной за немалые деньги у двергских торговцев. «Ерунда!» — проворчал молодой наследник, едва успев поднести изобретение подземных мастеров к правому глазу. «Говорю тебе, отец, дай мне сотню всадников, и я разгоню этот сброд!» Находившийся слева мэтр Шабрис скептически покачал головой. От движения капюшон плаща сполз, обнажая темную шевелюру без единого седого волоса. Замковый маг тщательно следил за внешностью и выглядел намного моложе своих лет. К тому же был весьма охоч до женского пола. Многие служанки задерживались в его башне намного дольше, чем нужно, чтобы отнести поднос с едой. Увидев первый раз крепкого мужчину в коричневом камзоле, барон не хотел брать его на службу. Слишком уж образ не соответствовал тому, как должен выглядеть настоящий волшебник. Но продемонстрированная сила изменила мнение хозяина Ласточкина гнезда. «Они только этого и ждут», — проранил маг. «Сейчас у нас есть преимущество. Будет глупо терять его, выходя в поле. Нужно дождаться помощи». Замок не зря носил такое название. Еще отец нынешнего барона придумал заняться разведением птиц для отправки сообщений на большие расстояния. Род Хастингеров никогда не мог похвастать наличием героев, совершавших громкие подвиги, зато славился хитростью и умом. Именно благодаря этим качествам их семье удалось удержаться у власти в столь беспокойном крае. «Это путь труса!» — возмущенно вскинулся Келвин. «Они уже несколько дней находятся на нашей земле, а мы так ничего не сделали! Кто так поступает?» «Тот, у кого есть мозги!» — рявкнул барон. Горячность сына его раздражала. И ладно бы тот действительно имел какие-нибудь таланты в ратном деле. Так нет, ничем таким он, к сожалению, похвастать не мог. На мечах бился ниже среднего, стрелял из лука вообще отвратительно, кое-как держался в седле, В первой же стычки его без труда прикончит более или менее опытный воин. Что самое печальное, похоже, сам Келвин этого просто не осознавал. Или не хотел верить, искренне считая, что множество проигранных учебных поединков против самых сильных противников не показатель для настоящего боя. «Ты всю жизнь вел себя осторожно. Может, пришла пора показать силу Хастингеров?» Все никак не желал успокаиваться, сынок. Барон не выдержал и отвесил несносному мальчишке за трещину. «Ему уже жениться пора, а в голове до сих пор ветер гуляет. Все грезит о воинской славе, самонадеянный глупец. Иди, проверь еще раз зернохранилище в замке!» Сурово распорядился отец, показывая, что больше ничего не желает слышать о всякой чуши вроде вылазки за пределы крепостных ворот. Келвин глубоко вздохнул, явно намереваясь выдать гневную тираду, обвиняя, что его не принимают всерьез. Но, заглянув в ледяные глаза родителя, сдулся и без возражений направился вниз, оставив подзорную трубу лежать между каменными зубцами. «Иногда он меня выводит из себя почище его покойной матери», — пожаловался барон. Мэттер Шабрис не стал комментировать семейную размолвку, тактично предпочтя перевести разговор в другое русло. «Вражеские солдаты хорошо экипированы». «Фиолетовые плащи, подбитые мехом, поверх доспехов одинаковой накидки с изображением песочных часов, все отлично вооружены, отлично организованы. Это неразрозненный сброд, собранный из бывших крестьян и городского отребия, с кем в основном нам приходилось иметь дело раньше. Барон не стал спорить, потому что и сам видел, что сказанная абсолютная правда». Признаться честно, видев первый раз, как четко и слаженно действуют войны противника, перестраивая порядки, он испугался. А в следующую секунду возносил молитвы всем богам сразу, благодаря за малочисленность чужеземного войска. Окажись их чуть больше, и тогда у них вообще не осталось бы шансов. Скорее всего, штурм начался бы на следующий день после появления крепостных стен. Лорд Готфрид из великого дома Эйнар Медленно проговорил Шабрис. В 17 лет сразил Альва на арене Зонтары. В 19 сражался с кочевниками в Серебряном городе и принимал участие в битве у стен Золотой Гавани. Сумел захватить замок Бури. Очень деятельный юноша. Почти живая легенда. Известен как непревзойденный мастер меча. Маг сделал паузу и проникновенно добавил. Но ну, не как искусный чародей. Хастингер покосился на красавца-волшебника. «Что ты этим хочешь сказать?» Мэттер скупо улыбнулся, провел рукой по ближайшему камню. Под небрежным прикосновением тонких ухоженных пальцев серая поверхность продавилась, будто мягкая глина. «Что не стоит чрезмерно бояться врага. У него всего лишь сотни людей, а к нам идут бароны Райан и Дилан во главе своих дружин». И хочу напомнить, что в свите последнего также едет мой друг и коллега, мэтр Итан, из клана воды. Вдвоем мы сможем связать колдуна, не дав тому применить магию. а чистынное преимущество сделает все остальное. Мы разобьем недруга, и кто знает, может даже пленим соларца Последнюю фразу барон встретил со скепсисом на лице. Недоверчиво изогнул бровь и критично заметил. «Навыки обращения с клинком у него никуда не исчезнут. И я сильно сомневаюсь, что ваши заклинания смогут серьезно навредить тому, кто уже проявил себя в воинском искусстве, разбив Баладийского короля. Пусть рикарда и бабник по натуре, а не полководец, но его войско многократно превосходило защитников замка Бури. И что, помогло это им?» Стихиник и нашелся с ответом. Возможно, стоило пойти на переговоры. Недовольно буркнул хозяин Ласточкина гнезда. «Разумные люди всегда смогут найти компромисс. Здесь уже маг не сдержался. Позволю себе напомнить, ваша милость, что мы имеем дело не с одним из ваших знакомых. Лорд не похож ни на одного из вольных баронов». «Вот именно что не похож!» Зло прорычал Огарт Хаслингер. «Не буду утверждать, что мои соседи невинные овечки». «Конечно же нет. Они волки». «Готовый вцепиться ближнему в горло при любом удобном случае, стараясь завладеть куском мяса послаще. Но проблема в том, что на пороге моего дома стоит не один из серых обитателей леса, а кое-кто значительно хуже, опаснее, кровожаднее. Думаешь, я мало знаю о лордах-колдунах Севера только потому, что живу вдалеке от серединных королевств? Я прекрасно представляю, с кем меня столкнула судьба». А тому и предлагаю договориться заранее, пока не стало слишком поздно. Мимо устало прошли два солдата, неся дрова для котла с кипящим маслом. На стене давно приготовились к приступу. Специальные узкие бочки наполнили стрелами, принесли приличный запас булыжников, уложили рогатки для опрокидывания штурмовых лестниц. «Нет, это не волк», — повторил барон. «Это скорее соблизуб пустошей» пожирающий на своем пути волков, и лис, и телят. И я совсем не хочу попасть к нему на обед». Мэтр Шабрис скрестил руки на груди, тщательно подбирая слова для возражения. Переговоры с колдуном его не устраивали, как и мирное разрешение конфликта. Следовало устранить угрозу раз и навсегда. Несколько лет назад кланы четырех стихий послали сюда своих эмиссаров для установления связей со свободными властителями восточного побережья. Лояльность в обмен на поддержку. Такие ставились условия при поступлении на службу. Предполагалось, что путем тихой экспансии через 10-12 лет здесь удастся организовать территорию под прямым управлением Совета. Объединенный зимний поход являлся пробной попыткой заставить свободолюбивых баронов действовать сообща. Ослабляя набегом королевства Сарна, магистры заодно оказывали одолжение королю Ландрии, с кем у них уже давно сложились хорошие отношения. Но о любых дальнейших планах можно смело забыть, стоит сейчас проявить малейшую нерешительность. Пойти на уступки значит показать слабость стихийной волжбы перед магией и бездной. Кто знает, каким выводом в таком случае придут вольные бароны и не захотят ли вообще прогнать магов куда подальше, признав за ними беспомощность. «Зверь должен сначала догнать добычу, прежде чем устраивать пиршество», — сказал Шабрис. «Лорд еще не одержал над нами верх. Его армия малочисленна, если ее вообще можно так назвать. Скоро подойдут ваши союзники, и вы непременно сокрушите врага». Барон поморщился, но возражать не стал. Да и вообще в дальнейшем развивать тему. Его внимание привлекла начавшаяся суета в лагере противника. «Что у них там происходит?» — осведомился он. Рука в перчатке протянулась к лежащему на камнях двергскому устройству. Диковинный механизм из железной трубки и изогнутого стекла и воды с легкостью приблизил далекое мельтешение. «Что там?» Стихиник прищурился на белоснежное полотно с черной кляксой неприятельского стана посередине. «Не знаю», — протянул барон, — «не похоже на подготовку к штурму. Вывели три телеги вперед, и что-то с них сгружают, какие-то ящики вроде. Вы позволите, ваша милость?» Пальцы мага крепко вцепились в зрительную трубу и настойчиво потянули от лица барона. Недовольно буркнув, тот все же отпустил приспособление, понимая, что чародею необходимо самолично взглянуть на происходящее. Вдруг нечто связанное с магией. Как ни посмотри, а мэттер Шабрис лукавил, говоря о юном ансаларском лорде. Он не только известен как искусный воин. Многие рассказывали о жутких тварях, созданных могучими темными чарами для снятия осады с золотой гавани. Сами перворожденные не смогли выстоять против кошмарных порождений бездны. А проклятие замка Бури сталью такое не уничтожить. Там тоже явно не обошлось без применения магии. Может, Готфрида и Нара и прозвали клинком заката? Но это нисколько не умоляло его умений пользоваться заклинаниями. Кто знает, что у него на уме? «Не понимаю», — озадаченно проскрипел Мэтр. «Что там?» моментально отреагировал на растерянный тон в голосе волшебника-барон. «Это похоже на бортовые метатели каменных ядер фрегатов-двергов», поведал Шабрис, отнимая от глаза зрительную трубу. «Они сняли железяки с кораблей и зачем-то притащили сюда». «Зачем-то? Да они собираются применять их против нас!» В отличие от волшебника, Огард Хастингер сразу же понял предназначение еще одного изобретения неугомонных подземных коротышек, чтобы им в горах вечно икалось. «Я слышал о бомбардах, они невероятно неэффективны», — пренебрежительно отмахнулся маг. «Стреляют плохо, постоянно мажут. По стене будет трудно промазать», — откликнулся барон, вновь перехватывая средства для наблюдения. Уродливые конструкции на лямках протащили по снегу, расположив на некотором расстоянии друг от друга и выстроив в один ряд. У хозяина ласточкина гнезда засосала подложечкой от неприятных предчувствий. Даже здесь солдаты в фиолетовых плащах показали отличную выучку. Барон неосознанно перевел взгляд на трепыхающиеся на зимнем ветру знамя с символом песочных часов. В последние дни этот рисунок вызывал у него стойкую неприязнь. Все-таки зря он тогда отправил людей на перехват беженцев. С этого все началось. Зрительная труба плавно пошла вдоль строя пришлых солдат. Огарту вдруг страстно захотелось взглянуть на своего врага лично. Найти командира оказалось нетрудно. Он стоял неподалеку от суеты с двергскими бомбардами рядом с крежестым воином в стальной кераси. Высокий, худощавый юноша с темными волосами совсем не казался исчадием бездны, как обычно описывали выходцев из тандарийской низины. Даже Келвин выглядел куда представительнее. Барон вздохнул. Да, может, у сына плечи пошире и фигура поосновательнее, вот только какой от этого прок? Сойдись эти двое в прямом поединке, и он не даст за жизнь Келвина ни медика, невзирая на все кровные связи. Слишком очевидно превосходство худощавого парня с фиолетовыми глазами. «Что будем делать? Ты можешь повредить железяки?» «Пока они не начали плеваться камнями». Во лбу метра пролегла глубокая складка. «Мы это уже обсуждали, ваша милость. Я могу попытаться достать до их позиции возможно, до самого лагеря, но вряд ли есть смысл. В том плане, что колдун узнает о моих возможностях раньше времени». «Лучше дождаться помощи и ударить всем вместе, чтобы гарантировать победу». Оправдание и нежелание использовать магию прямо сейчас закономерно вызвали у Хастингера чувство досады, но настаивать не стал. Волшебнику виднее, когда пускать в ход свои силы. Между тем неприятель закончил возиться с подготовкой бомбард. По знаку от массивных железных чудовищ все отскочили. Какое-то время над полем воцарилась абсолютная тишина а затем невероятно громко прогрохотало «Бум!», и вслед за первым последовал сразу второй раскат грома «Бум!», потом третий, четвертый и пятый. Скучностью попадания у громыхающих и впрям оказались большие проблемы. Шарообразные каменюки врезались в стену на приличном расстоянии друг от друга, к тому же почти не нанеся никакого вреда. Зачарованные бревна с легкостью выдержали плотный обстрел в течение часа. Мэтр Шабрис самодовольно заулыбался. Как он и предсказывал, толку от дверских игрушек оказалось немного. «Я же говорил, ваша милость, что...» Внезапно волшебник замолк. Красивое лицо с аккуратно подстриженной бородкой исказило гримаса испуга, а по телу пробежала волна судороги. «Этого не может быть!» пролепетал он, растерянно глядя в пустоту перед собой. В тот же миг очередной удар ядра ознаменовался глушительным треском. В зачарованной неуязвимой преграде появилась первая трещина. Первое применение артиллерии в качестве осадных орудий поначалу показало себя далеко не с лучшей стороны. Чего уж скрывать. Двергские поделки стреляли криво и косо, попадая совершенно не туда, куда полагалось. Разумеется, тут сказывалось и общее несовершенство устройства пушек и полное отсутствие опыта у орудийной обслуги. И, тем не менее, увидав результаты первых залпов, единственное, что обрадовало, так это относительная дальнобойность прибывших метателей ядер. В остальном — полная ерунда. «Мы тогда до самого лета провозимся», — разделил мое недовольство Бернард, разглядывая места попадания. Может, вернемся к традиционному способу? Ребята быстро смастерят парочку штурмовых лестниц. Чтобы им на голову сбрасывали всякую тяжелую хрень и обстреливали из луков, пока длится приступ, я кисло воспринял идею. Потеряем кучу людей еще на первой стене. Не забывай, предстоит брать еще замок. Капитан пожал плечами. Его не пугала лишняя кровь. Специфика профессии, как бы говорил равнодушный взгляд наемника в прошлом. Что тут поделать? А я со злостью подумал об ошибке в расчетах. Монотонное воздействие не вызывало нарушений структуры в защитном плетении. Каркас наложенного заклятия не поддался, как изначально предполагалось. Структура не пошла в разнос после череды сильных ударов, стойко выдерживая натиск на физическом уровне. На самом деле при подобном подходе с попаданием в разные места дестабилизация плетения заклятия должна была многократно ускориться но ничего похожего не произошло. Стена стояла, как ни в чем не бывало, с легкостью сдерживая напор. Через магическое зрение это отлично просматривалось. Запас прочности чара оказался выше всяких похвал. Стихиник клана Земли отлично выполнил свое дело. Выбора нет. Придется проводить вмешательство уже на данном этапе. А ведь я хотел дождаться подходящего момента, чтобы сразу обрушить всю систему оборонительных заклинаний, дождаться проявления маленького зазора и влить в образовавшуюся трещину поток чистой энергии, разнеся все в пух и прах. Красивая задумка. К сожалению, не получилось. Очень уж хорошо постарался неизвестный волшебник. Вот что значит противостоять квалифицированному магу классической школы четырех стихий. Эти ребята не зря ели свой хлеб. Итак, есть заклятие, наделяющее предмет необычными качествами. В частности, деревянная стена с кучей земли между колодцами бревен превратилась в непробиваемый монолит. Что с ней делать? Энергетическая подпитка шла напрямую от стихии земли. Лезь туда в попытке перерубить канал все равно, что совать пальцы в розетку. шандарах нет обратным откатом так, никаких костей не соберешь. Батарейка закрыта очень хорошо. Нечего и думать произвести отключение. Вариант с внедрением в сам рисунок плетения. Так сказать, врезаться в сеть и переключить ее на себя. Отличное, элегантное решение. К несчастью, лично для меня абсолютно недоступное. Недостаточно знаний для столь тонкого вмешательства. Следующий вариант с насильным вливанием сырой силы. Открыть напоры и тупо ждать, пока энергетические каналы не пойдут в разнос и вся конструкция не полетит в тартарары. Хороший способ. Проверенный. Однако имелся значительный минус. Даже два. Первое. Мне лично нужно будет подойти значительно ближе к стене. Почти вплотную. По крайней мере, лучники уж точно без проблем туда достанут. И все бы ничего. Проблема вполне решаема наличием достаточно крепких щитов и достаточного количества пехотинцев для создания черепахи. Но тут в процесс вмешивалось второе препятствие. Сам маг. Опытный стихиник без проблем засечет постороннее вмешательство в подпитку наложенных чар. И, скорее всего, сможет отзеркалить силу обратно к исходной точке происхождения, то есть в меня. Я, разумеется, отобьюсь, отвести поток в сторону не проблема, но ведь цель так и останется целой, щит никуда не исчезнет. Оставалась последняя возможность — ударить по самому магу, иначе никак». Тут тоже сложностей хватало с избытком. Основная проблема — он играл на своем поле боя. Причем в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Если смотреть на холм, состоящий на вершине замком чародейским взором, то можно заметить, как крепко привязался стихийник к окружающей местности через целую паутину энергетических нитей. Засранец буквально врос магическими корнями в окружающую землю, получив доступ к неограниченному запасу сил. Я тоже, конечно, не лыком шит. Эфирные каналы есть эфирные каналы. При желании могу подключиться к океану энергии. Но опять же, цель ведь совершенно не в этом. Бодаться будем целую вечность. Без четкого понимания, кто в конце концов одержит победу. Так, стоп. Собственно, а зачем устраивать традиционную магическую дуэль? В смысле, не нужно бить боевой магией напрямую. Почему бы не использовать метод получше, через астральную сферу? Не пытаться добраться до разума. Нечего и думать нанести маломальский вред через ментальное воздействие. Бывалый волшебник быстро обнаружит проникающие чары. Сомнёт и скомкает, как бумажный лист, отбросив подальше. Это вам не слабых волей приводить в ужас. Зато имелся определенный шанс дотянуться до управляющих нитей через создателя чар пробраться через черный ход, проскользнуть мимо невесомым призраком, как троянский вирус в безобидном электронном письме. Слишком долго мне развлекаться не позволит, но, полагаю, времени хватит, чтобы нанести непоправимый урон системе защитных заклинаний стены. Эх, можно было бы таким же способом прикончить самого чародея. Практическое исполнение не заняло много времени. Затея сработала на ура. Повреждённая целостность плетения нейтрализовала рабочую функциональность чар. Стена потеряла необычные свойства. Летели щепки, дерево продавливалось внутрь, появились дыры, посыпались комья земли. Стихийник пытался заделать прорехи, а я ему в этом усиленно мешал, не давая толком сосредоточиться. Не так уж и сложно, если подумать. Все равно, что в подходящий момент подталкивать в локоть человека, пытающегося на лакированном столе выстроить карточный домик. Когда бреши достигли достаточных размеров, защитники повели себя предсказуемо. Всем скопом отошли к замку, не пытаясь вступать в бой. «В три колонны становись!» — басовиты закричал Бернард, командуя отрядом. Воины дисциплинированно выполнили приказ. Тройная стальная змея без помех втянулась за стены предместия. Первый этап плана выполнен. Я тронул проглота, на ходу придумывая новую тактику. Построим навес, как баладейцы сделали над тараном, подведем пушки поближе к воротам замка и начнем садить в упор, одновременно с этим влепив туда поцелуем вечности. Выдержат створки двойного напора? Сомневаюсь. «Милорд, сопротивления нет!» Опровергая слова Бернарда, в небе повисла редкая тучка стрел. Враг не замедлил напомнить о своем присутствии. Идущие в арьергарде солдаты дружно вскинули щиты. Одиночный обстрел на грани предела не нанес никакого вреда. Проезжая мимо домов, я уже в который раз подивился на отличные крыши из черепицы. До этого такие приходилось видеть только в крупных городах. В Даварпорте и Золотой Гавани. Откуда в этой дыре подобная красота? Неужели есть мастера-ремесленники? Будет очень жаль потерять умелых специалистов при штурме. В конце главной улицы дорога уходила резко вверх. Вот и все, осталось немного. «Давай уже возьмем этот сарай!» Сказал я, придерживая коня в тени двухэтажного здания. За ним начиналось открытое пространство, простреливаемое с замковых стен. «Да, милорд». Бернард повернулся к солдатам. Из со скрежетом выскользнул меч. Превосходно заточенное лезвие блеснуло в лучах низкого зимнего солнца. «Ансалар!» — проревел Бернард, вздымая клинок над головой. «Ансалар!» — подхватили солдаты в фиолетовых плащах, потрясая оружием. Но вдруг произошло неожиданное. Калитка в воротах замка открылась, выпуская наружу пешего знаменосца. Предполагая, что речь пойдет о мирных переговорах, я приказал его пропустить. Парень лет двадцати сумел огорошить переданным посланием. Барон Хастлингер предлагал решить возникший между ним и лордом Готфридом из рода Эйнар спор по древнему ансаларскому обычаю, поединкам тела и духа. Ума не приложу, откуда в этой занюханной дыре узнали о нем, но, признаться честно, мне стало весьма любопытно.